Подошел к двери, отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая глупая вдова. «Подойди, подойди к ней», — говорила мне сестра. «Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить?» «Да, она умирает, можно простить ее». думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел в плоть.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 о том же, что было главным для меня, о своей вине и измене. Она как бы считала не стоящим упоминать. «Да, полюбуйся на то, что ты сделал», — сказала она и всхрипнула. «Да, вот что ты сделал». Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо, и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость первый раз увидал в ней человека, и так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать «Прости, но не смел». Она молчала, закрыл глаза.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 Тот же день, в полдня она померла. Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невесты и не видали даже друг друга? Не знали, любят ли, могут ли любить. А выходили за кого попало, да всю жизнь и мучились. Так, по-вашему, это лучше? Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что не несогласно живут. Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет. А люди имеют свои склонности, привязанности. Напрасно так говорите, сударыня. Животное скот, а человеку дан закон. Да ну как же жить с человеком, когда любви нет? Прежде этого не разбирали. Нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит. Я от тебя уйду. На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудряви тебя. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть. Какой же страх? А такой, да боится своего мужа. Вот какой страх. Ну уж это, батюшка, время прошло. Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века. Только тогда, когда я увидал её мёртвое лицо, я понял всё, что я сделал. Я понял, что я... Я убил её. Что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, тёплая.